Глава 13. Золотой век науки. Я нажал на рычаг и направился в обратный путь, с грустью думая о том, сколь малы мои достижения. Я не вез с собой ни чудодейственного средства излечения всех болезней, ни универсальной формулы мира, ни надежды на светлое будущее для человечества. Увы, я возвращался с пустыми руками. Единственными свидетельствами калейдоскопа событий и безумного напряжения последней недели являются лишь синяки, горечь и воспоминания о трагической любви. Я решил сделать еще одну остановку. Но какую следовало выбрать дату? Триста лет от моего времени. Я предположил, что попаду в золотой век науки, и как Прометей, греческий бог, принесший людям огонь, «Вернусь к моим современникам, чтобы осчастливить их бесценными знаниями!» Не отрывая глаз от спидометра во вновь вернувшемся чередовании света и тьмы, я летел в прошлое, положив руку на стопорный рычаг. Выбрал нужный момент и нажал на него. Содрогнувшись, машина времени остановилась. Я поднял голову и увидел, что потолок в лаборатории сменил высокий прозрачный купол, по которому змеились прозрачные трубы — По ним текли разноцветные жидкости внезапно передо мной появилась рука затянутая в перчатку из серебристого шелка и чем то прыснула мне в лицо запахло розами как прекрасно подумал я в мое время в южных морях пришельцев всегда встречали цветочными венками похоже этот обычай пусть видоизмененный сохранился и в двадцать втором столетии какая радушная встреча но хорошее настроение сразу начало испаряться Я почувствовал, что с моим телом происходят какие-то странные перемены и исчезло совсем, когда чьи-то руки грубо вытащили меня из машины. Человек в серебристых плаще и трико под цвет перчаток сказал, «Апатичного газа больше не нужно. Колор. Пассажир только один». Так вот почему меня охватила такая апатия. Какое там сопротивление?» Не хотелось шевельнуть ни рукой, ни ногой, вообще ничего не хотелось. Я позволил другому, затянутому в серебристое человеку, обыскать меня, а потом увезти, уж не знаю куда. Как выяснилось, прибыли мы в комнату правды, эту самую курительную, где мы сейчас сидим, специально оборудованную для проведения допросов. Прежде всего я заметил четыре огромных портрета на стене. Все четверо были в белых лабораторных халатах. На одном женщина. С восточными чертами лица разглядывала пробирку. На втором негр сидел у микроскопа. На третьем женщина с красной кожей работала с циркулем и компасом. И на четвертом белый стоял у грифельной доски, покрытой сложными формулами. Капсулу правды, тагет приказал высокий седовласый мужчина, сидевший за столом, на котором стояли какие-то сложные приборы. Этот мужчина лет 55 был, похожий, их начальником и носил, в отличие от остальных, пурпурную униформу. Мужчина, которого назвали Таггетом, поднес палец в серебристой перчатке к коробочке на поясе, нажал кнопку, и из коробочки выскользнул маленький цилиндр. Таггет разломал его пополам. — Готово, сэр, — доложил он. Розовое облачко медленно поднялось к потолку, исчезло. — А теперь включите машину-переводчика и подсоедините его к ней, — последовал новый приказ. Мы выясним, на каком из их языков он говорит, и переведем на наши». «Вы действительно думаете, что он один из них?» — спросил светловолосый мужчина в синем плаще. «Разумеется, Дартон», — ответил Седовласый. «Разве ты видел в доме хоть одного человека в такой одежде?» «Никогда», — ответил Дартон. «Никогда», — согласился с ним тагет «Как, по-вашему, мог ли он сбежать из юг дома? Посмотрите, он весь в синяках, и одежда грязная и рваная». — Это трюк, которым юг-дом хочет нас провести, — ответил Седовласый. — Но капсула правды, и язык интерпрет-10 нам все откроют. Подключай его, Колор. И он указал на машину с множеством дисков и кнопок. — В этом нет необходимости, — наконец-то я подал голос. — Я говорю на вашем языке, и более того, я англичанин. — Это хорошо, что вы знакомы с нашим языком, — кивнул Седовласый. «Ну а что значит англичанин?» Не знаю, кто больше удивился, четыре человека в плащах или я. Пришлось коротко рассказать им о себе и моем изобретении.